Глава 76. Поля битвы Аслана и Абидана. Будущее постоянно меняется, ничто не предопределено окончательно и бесповоротно, но главное направление судьбы относительно стабильно, и его нелегко изменить. Чем раньше Атлантида перейдёт к активным действиям, тем больше будет цена, однако при этом они также получат больше выгоды. После этих мыслей Хаулин не весячего почувствовал, что у его сестры есть большие амбиции. Когда Яцесу и остальные нашли Ванжэна, он спал как младенец на алтаре. Медик хотел было выяснить его состояние, но в итоге любое устройство, которое приближалось к Ванжэну, становилось бесполезным, а при попытке взять хотя бы анализ крови игла попросту согнулась. Учитывая это, им не оставалось ничего другого, кроме как тайно доставить Ванжэна в Ланькао. Однако там всё повторилось. Врачи использовали все методы, чтобы узнать о состоянии пациента, но ничего не принесло результатов. Таким образом, они могли лишь положить Ванжена в Анжену восстанавливающую капсулу и выразить надежду, что он вскоре придёт в себя. Что касается таинственного меха, то тот попросту исчез. В переговорах между Моссаном и Лансером не было интриги, так как у Сириуса не имелось особого выбора. Монораз действовал быстро, его флот уже приближался к территории Сириуса, а следом с некоторым опозданием летели и корабли ледных облаков. В то же время появились признаки того, что другие близлежащие страны тоже приготовились принять участие в этом подавлении агрессора, понадеявшись получить некоторые выгоды. Иначе говоря, Федерации Сириус требовались наземные войска дома, к тому же в данной ситуации выдвинутые Массоном условия все ещё были достаточно приемлемыми. Что касается Дайдары, то, разумеется, там никто не хотел взаимного уничтожения, это был блеф. Но он сработал, и теперь все могли выдохнуть с облегчением. По поводу будущей компенсации Мусан это мало волновало. В тот момент, когда была выпущена новость о успешном проведении переговоров, на Дейтаре вновь начался праздник. Они получили в свои руки партию боевых кораблей, это было то, чего их стране так не хватало. В то же время мехи противника очень скоро покинут планету под присмотром великанов. Так быстро закончившаяся война несомненно не принесла Яну славы, а перед предстоящей он чувствовал себя беспомощным. Кто бы мог подумать, что Манораз сделает их страну своей основной целью? Ван Чжэн снова победил. Хотя среди солдат ходило много разных мнений о таинственном мехе, Ян Фуань знал, что это мог быть только Ван Чжэн. Бросив последний взгляд на Дайдаро, он тяжело вздохнул. Интересно, встретятся ли они ещё когда-нибудь или его ждёт последняя битва. Дайдара понесла серьёзные потери, но со стратегической точки зрения это было терпимо. Мосэна и остальные вовремя почувствовали давление. Если бы они не принялись всячески усиливать вооружённые силы и не увеличили бы производство военной техники, то сегодня праздновала бы другая страна. Но на сей раз им повезло. А как насчёт следующего раза? Удача вещь нестабильная, да и Ван Жан не сможет быть всегда рядом. С этими мыслями Мусен и остальные руководители страны приняли решение увеличить добычу антигравитационной руды. В эпоху войны нет смысла экономить ресурсы, напротив, им следует увеличить масштабы Чтобы получить необходимое им оборудование. Проще говоря, всё это было сделано для дальнейшего усиления армии. Эта война доказала, что армия великанов способна сражаться, и что Дейдара достаточно сильна, чтобы дать отпор. Однако сейчас это было не самое главное. Теперь им следовало найти способ помочь Ванджено, но проблема заключалась в том, что с нынешним оборудованием Дейдара невозможно узнать даже текущее состояние их спасителя, и это заставляло всех нервничать. Если Ляо Ванчжоу не способен нормально усваивать питательные вещества, то всё может закончиться очень плохо. Другой эксперт по использованию духовной силы тоже смог бы помочь им прояснить ситуацию, но, к сожалению, Ванчжоу единственный мастер на Дайдаре. Хотя Лао стал значительно сильнее, он не человек. И следовательно, даже если ему удастся почувствовать колебания духовной силы Ванчжоу, он всё равно не поймёт, что это значит. Чан Мэн сумел выжить и уже пришёл в себя, но для полного его восстановления потребуется много времени. Тем не менее, благодаря этому он стал источником славы для племени Ледяных гор, да верят, что подобный опыт приносит воинам перерождение и очень уважают тех, кто побывал на краю смерти. Стоит также отметить, что эта война ещё сильнее сплотила народ Дэйдаре. не знала, чем помочь своему другу, и потому ей оставалось только отправить сообщение Джаншаню и Айтсао. Она слишком далека от понимания духовного мира, а у Айтсао может иметься готовое решение. Что же касается Джаншаня, то он хорошо знаком с силой Иван Жена. Прежде, в солнечной системы был выбор принимать участие в происходящем хаосе или нет, но теперь её сделали мишенью. Союз из Республики Маахи, планет Гана и Нортон, многие сомневали, что солнечная система способна противостоять такому противнику. Во всяком случае, её армии, которая только что претерпела ряд изменений, теперь придётся пройти через серьёзные испытания. В связи с этим военные разделились на две фракции: Фракции войны и капитуляции. Но в текущей ситуации фракция во главе с Ман Ао имела преимущество и была полна решимости дать врагам отпор. Границам стегивалось всё больше кораблей, все готовились к участию в крупных сражениях. Кёртис, Улисин, Радон и остальным их сверстникам тоже предстояло пройти через крещение огнём, и они смело приняли свою судьбу. Однако, что касается всего остального мира, то это зарождающееся поле боя заинтересовало немногих. Конфликт такого уровня не сильно повлияет на структуру коалиций личного пути. Даже вторжение Сириуса на Дейдару и то было более значимым событием, поскольку в нём участвовала сильная страна, а Солнечная система Большинство людей не считала её достойной своего внимания. К тому же, на поле боя двух первых держав вот-вот развернётся очередная грандиозная битва. Абидан и Майя уже собрали свои силы. В этот раз Майя нацелили своё оружие против Аслона. Я было ясно, что обеданцы пообещали им хорошую награду за это. У Асланцы из принципы, а у обеда нет. При этом самой важной задачей в реализации их амбициозных планов является как раз избавиться от своего основного конкурента. Асланцы понесли значительные потери в прошлой битве, и несмотря на то, что многочисленные гражданские предприятия были переоборудованы для производства военной техники в круглосуточном режиме, вернуть былую мощь им так и не удалось, что можно назвать очень большой проблемой. И самый главный их союзник Атлантида так и не появился. Иначе говоря, преимущество в этом столкновении между тиграми, казалось, перешло на сторону Абидана. Благодаря этому кто теперь самый известный человек в мысленном пути. Это не Ван Жэн, не Айна и не кто-то из атлантов, это Жэнь Зэньсюань. К этому моменту многие страны провели исследования и кучу экспериментов в попытке симитировать игру Жэнь Зэньсюаня. Поначалу это не выглядело невозможным, поскольку в данную эпоху нет недостатка в талантах, но после многих этапов тестирования выяснилось, что никто из подходящих кандидатур не обладает таким количеством духовной силы, и что любая форма усилителя уничтожит пользователя. Армии первых стран смогли воссоздать этот способ ведения войны только от отчасти, путём значительного уменьшения зоны контроля, но и эффект от этого был совсем другим, куда меньшим по сравнению с контролем над всем флотом. Игра Жень Зэнсюня оказалась игрой, предназначенной только для него самого, и как только мир узнал про это, его прозвище Шиб Брахма стало ещё известней. Весь мир думал над тем, как противостоять ему. Ведь если способ так и не будет найден, то кто сможет остановить обидан? Послать мастера небесного ранга убить Зэнсюня? Такое явно не получится, поскольку обиданса уже сейчас делают всё ради его защиты, а чего подобраться к нему сложнее, чем даже к первому лицу страны. Если умрет президент, то его место просто займёт другой. Но с Жэнь Цзэньсянем такого не выйдет, а он незаменим. Это во всей красе отражало самоотверженность беданцев. Все они готовы отдать жизнь за благополучие своей страны.